В Сан-Франциско он надеется сделать карьеру быстрее, чем в Нью-Йорке, поэтому он и перевелся. У него в Нью-Йорке есть жена и ребенок. Жене он дает 10 долларов в месяц. Кроме того, жена служит. Конечно, ему не следовало жениться, ведь ему всего 21 год. Но ну, раз уж так вышло, и ничего не п о д е л а е ш ь В Амарилла солдат нас покинул. Он благодарственно о т к о з ы р я л в последний раз послал нам свою победоносную улыбку и пошел на почту. Он был так освежающим, молод, что даже его ш е л о п а й с т в о не казалось противным. Мы ночевали в фанерных кабинках а м а р и л а к э м п а потушили плиты и газовые печи, легли спать. к э м п стоял у самой дороги. С шумом ветра проносились автомобили, мчались о с а т а н е в ш и е к а м е в ы е жоры, тяжело рокотали великаны грузовики. Свет их фар все время проходил по стене.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 Когда мы пришли в аптеку, там сидело много девушек. Они завтракали перед тем, как отправиться на службу. Если в 8 часов утра или в восемь с половиной в аптеке завтракает аккуратно одетая девушка с выщипанными бровями, но румяниная, как румяница в Штатах, то есть сильно и грубовата, с п о д п и л е н н ы м и ногтями, вообще готовая словно на парад, з н а й т е что она сейчас отправляется на службу. Одета такая девица в зависимости от вкуса и средств.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 Будут дрожать от страха, что их выгонят с работы, и тогда нечем будет платить за дом. И дом отберут. Ах, какую страшную жизнь ведут миллионы американских людей в борьбе за свое крохотное электрическое счастье. Девушки были в коротких оленьих или пёсих ж и к е т а х Они улыбались, отламывая неземными пальчиками поджаренный хлеб. Хорошие, трудолюбивые, замороченные сумасшедшим американским счастьем девушки. На одном из аптечных прилавков мы увидели немецкие готовальни. Мистер Адамс, неужели в Америке нет своих г о т о в а л и е н Конечно нет, жаром ответил Адамс. Мы не можем делать г о т о в а л и е н Да-да, сэр, и не смейтесь. Не то чтобы не хотим, мы не можем. Да-да, мистеры, Америка со своей грандиозной техникой не может поставить производство г о т о в а л и е н Та самая Америка, которая делает миллионы автомобилей в год. А вы знаете, в чем дело? Если бы готовальни нужны были всему населению, мы организовали бы массовое производство, выпускали бы десятки миллионов превосходных г о т о в а л е н за грошовую цену. Но население Соединенных Штатов с э р ы не нуждается в десятках миллионов г о т о в а л е н Ему нужны только десятки тысяч. Значит, массового производства поставить нельзя, и готовальни придется делать вручную. А все, что в Америке делается не машиной, а рукой человека,